Екатерина спешила в ординаторскую. Заявку на покупку нового инструментария для эндоскопической стойки она написала давно. Не было только повода зайти к главному. А тут практически повезло. Хотя кто его знает, что ему надо. Голова у него, видите ли, болит, сказал при всех. Она же не девчонка. Понятно, что пошутил, но как-то Екатерину эта фраза покоробила. Даже не сама фраза, а то, что она кому-то доставила удовольствие. Или ей просто показалось. Так, надо выпить валерьянку. Или взять пару дней за свой счёт и наконец-то спаца. Уже косые взгляды повсюду мерещатся. Катерина не заметила, как Влад схватил её за рукав. Разговор есть. Чего у тебя стряслось? Это у твоей подруги с головой что-то стряслось? «Ну так тогда у тебя к ней разговор?» Женщина постаралась высвободиться из железной хватки коллеги. «Интересное дело. Так ты ж ее расхваливала. С чего бы я иначе к ней поперся? Исключительно по твоей рекомендации». Влад, когда злился, становился удивительно некрасивым. Тонкие черты искажались, лицо превращалось в неприятную гримасу. Рот растягивался и пропадал вовсе. Нос напротив удлинялся и казался доставал до верхней губы. Вот ведь метаморфоза. В покое такой славный, а в гневе ну просто Мефистофель. Екатерина поразилась своим физиономическим мыслям. И рябь опять мерещится. Нет, ночью надо спать. Значит, всё-таки валерианочки покапать придётся. Хорошо, Владик. Давай в обед всё обсудим. Сам слышал, на ковер бегу. И потом у меня сегодня работы полно. Тогда займу тебе столик. Влад нехотя отпустил руку Катерины. Вот и договорились. Женщина понеслась в ординаторскую. Слава богу, телефон был свободен. Она быстро набрала номер банка, в котором работала Лиза. По тону, которым отвечала подруга, сразу стало ясно. Свободно говорить та не могла. Катерина попыталась задавать наводящие вопросы, чтобы хоть как-то подготовиться к обеденному разговору. Но Лизочка отвечала замысловато. Клиент оказался не нашим. Да-да, не состоятельным. Что? Можно сказать проблемным. Расстались дружески? Ну, я надеюсь. Это наша работа. Мы не можем портить отношения. Но иногда встречаются очень сложные случаи. Екатерина чётливо представила себе сидящую за компьютером на другом конце провода Лизу. Светлые волосы затянуты в строгий хвост. Очки кошачьей формы в тонкой золочёной оправе. Неизменный тёмно-серый брючный костюм. Белая хлопковая рубашка и полосатый шейный платочек. Всё это дополнялось неярким макияжем и наоборот, очень яркой и радостной улыбкой. Как-то Катерина зашла к подруге на работу. Вот тогда-то она и увидела Лизу в этой униформе. Катерина поначалу опешила и даже не сразу различила подругу, снующую между точно такими же девушками. Вы прямо как клоны. И главное, у всех фигуры одинаковые. Нет, улыбаясь во весь рот, ответила Лиза. Это костюмы хорошо подогнаны. Все худые, а толстых у нас выгоняют. Да-да. И при совместном отдыхе в Турции, подойдя за очередными пирожными на ужине, Катерина говорила. Ну и пусть я сдохну. А Лиза, в свою очередь, ну и пусть меня выгонят. Катерина повесила трубку. Давно понятно. Сейчас от лезы ничего не добьёшься. На работе она робот не только внешне, но и по сути. Значит, версию Овла придётся выслушать как единственную и неопровержимую и отдуваться за лезочкины проделки, не представляя, что и как произошло на самом деле. Мобильник зазвонил маминым звонком. Катюша, это я, твоя мама. Не забудь про балончики. Здравствуй, моя мама. Здравствуй, котёнок. Ты про меня не забыла? А то забегаешься и всё у тебя из головы выветрится. Екатерина начала нервничать. Можно подумать, она работает тренером по лёгкой атлетике на стадионе Динамо. Ох, мама, мама. Мама, про тебя я помню всегда, а про балончики я не уверена. Ты узнаешь? Да, мама. Сегодня обязательно забегу к специалистам. Почему у неё остановились такие странные отношения с матерью? Ведь по сути, у неё нет ближе человека. Екатерина ждёт этих маминых звонков и разговоров. Только всё-таки про как ты, котёнок. А у мамы всё всегда сводится к как я, котёнок. Звони-то на поговорить, не про дочь. А про себя. Может, так её приучил отец? Мама всегда чувствовала себя немного принцессой, той, которая натёрла сами знаете, что, горошина. Такое впечатление, что горошину это специально отец подложил, а дочка заметила и вовремя не убрала. И вот принцесса-мученица такая, маяться день ото дня. Поэтому все должны её успокаивать и жалеть и помогать ей. Вот сейчас, например, это новая идея с баллончиками. В дурдом какой-то. Екатерина постаралась выкинуть эту информацию, пока как не нужно из головы. Об этом после. Она открыла верхний ящик стола. Заявка должна лежать в самом низу, в аккуратном голубом файле. Екатерина, в принципе, была человеком системным, ценящим и любящим порядок. Заявка была составлена и вправду давно. Месяца два лежала на самом верху. Но главный никак не хотел женщину выслушать, и потихоньку важная бумага всё обрастала сверху другими, несущественными заметками и записками. Катерина ещё раз похвалила себя за порядок. И всё-то у неё готово, и всё-то на месте. Вот позвал главный, а она ему раз и документ Плюс сразу же необходимость покупки обосноют. Вот пусть только откажет. Женщина аккуратно вытащила заявку, пробежала глазами, не очень важные, но вдруг пригодится. Заметки и записки и направилась в кабинет у главного.